Глава 31. Иное время, иное место. Воздух горной долины пропах пеплом настолько, что казалось, будто ходишь по сплошному пепелищу. Впрочем, нас такими мелочами было не смутить. Я чуял запахи и похуже. А люк, ну, что взять с того, кто всю жизнь копался в навозе и чистил свиней. Дракон лежал в пяти сотнях метров внизу, неподвижный и величественный, огромный даже отсюда. Свинцово-серая чешуя вспыхивала то там, то здесь красноватыми отблесками. Вытянутая морда покоилась на большом плоском камне, выпуская из носа струйки дыма, искры и новые крупинки пепла. Когда твоё дыхание это огонь, вокруг тебя постоянно будет пахнуть горелым. Хочешь ты этого или нет? Красавец. Я удовлетворённо цокнул языком и оторвался от бинокля. Взгляни, Люк. Парень послушно взял бинокль и вздрогнул, приложив глаза к окулярам. «Красавец!» — он поглядел на меня с недоумением. «Это крылатая образина?» «Много ты понимаешь в драконах». «Настоящий!» — подтвердил я. «Повадки, грация, само совершенство. Жаль, ты не видишь его в движении». Дракон дремал, переваривая свою пищу, а потому я мог быть уверен, что он останется неподвижен все то время, что мы тут. Будь он сейчас пободрее, мы бы не смогли так просто стоять и смотреть на него. Даже сверхъестественная удача Люка может дать сбой, когда, напротив, кто-то настолько могущественный. «Все равно не понимаю, что в нем красивого», — буркнул Люк, злобная тварь. «Ты и не должен понимать», — согласился я. «Просто рассмотри его повнимательнее. Детали, мелочи. Мне нужно, чтобы его образ отпечатался в твоей памяти». «Да уж, такое забудешь». Юноша снова уставился в бинокль на дракона. «Видеть его да так близко!» В этом мире были не очень распространены бинокли. Маги предпочитали другие способы приблизить далекое, а все остальные не владели достаточными навыками обработки стекла. Мой был в каком-то смысле новшеством, и Люк не переставал удивляться его волшебным свойствам. «Так мы приведем его к принцессе?» Люк медленно полз взглядом от шеи до хвоста древнего ящера. Приведём, я громко чихнул, пепел щекотал нос. И ак то, по-твоему, погонщик драконов, сейчас ты хорошенько рассмотришь его, и мы уйдём обратно. Люк поморгал, снова оторвавшись от бинокля. Но тогда мы здесь за тем, пояснил я, что ты должен рассмотреть дракона во всех мельчайших деталях. Люк продолжал непонимающе глядеть на меня. Я махнул рукой, призывая его вернуться к биноклю, и пояснил: "Ты никогда не слышал о Святой длани?" Взгляд Люка стал ещё более непонимающим. "Название пафосное", согласился я, "но так уж вышло, что это действительно полезная вещь из числа тех, что могут потягаться с Весэрионом. Если ты правда хочешь играть в высшей лиге, тебе оно нужно". Я сам не до конца разобрался, как Святая ланя работает. Все источники сходились в том, что это благословение местных башков, вроде сверхъестественной удачи самого Люка, но никак не могли определиться, какой именно и за какие заслуги. Информация о её подлинных свойствах тоже терялась в море легенд и домыслов. Кто-то говорил о светлой энергии, непереносимой для демонов, тёмных магов и прочих. кто-то о силе веры, способной вести за собой целые армии, кто-то о возможности общаться напрямую с высшими силами. Разберемся на месте. Чем бы ни оказалась святая длань, в хрониках остались свидетельства того, что она реально существует. Минимум трое ее носителей остались в памяти великими героями, а значит, нужно попробовать и мне. «А святую длань тебе может даровать только один человек», – продолжал я. Архиприлат того королевства, возле которого мы находимся. Или ты думал, что я просто так притащил тебя на другой континент? Люк неопределённо пожал плечами, продолжая разглядывать ящера. И не за просто так. Святую длань даруют великим героям, направляя их на борьбу со злом, тоже великим. Святая длань обладает слишком большой силой, чтобы раздавать её налево направо. Ну так зачем же дело стало? Люк оторвался от бинокля. Если этот архиприлад праведен, он не откажет в помощи ради борьбы с Весырионом. Видишь ли, я развёл руками. Мы забрались далеко от дома, очень, очень далеко. Пожалуй, что здесь не знают о Весырионе и его злодеяниях. Люк вздрогнул так, будто в него ударила молния. И округлил глаза не хуже окуляров бинокля. Как? Как? Ну, имя-то слышали. Поспешил поправиться я, сообразив, что перегнул палку. Но о том, под властью какого злодея окажутся, когда он совершит свой чёрный план, эти бедняги даже не подозревают. Ты смотри на дракона, смотри, не отвлекайся. Люк успокоенно выдохнул, такое объяснение должно было лишь ещё больше распалить его праведный гнев. За что этот парень мне нравился, так это за то, что никогда не требовал лишних доказательств. Поэтому королевству нужен толчок извне. Я и сам любовался издалека драконом, врак, которого они увидят воочью. Дракон, например. А после того, как этот дракон унесёт принцессу, появимся мы, два светлых рыцаря, которые вызовутся спасти её. И архипрелат сам дарует нам святую длань, пробормотал Люг. Да, кажется, понял. Ну вот, улыбнулся я. А если мы не сможем заманить дракона к принцессе, как же он её похитит? Я довольно поглядел на Люка, вцепившегося в бинокль, и хмыкнул. Вопрос не в том, кто похитит принцессу, а в том, что все должны поверить, будто её похитил дракон. Ладно, пожалуй, хватит. В конце концов, жители королевства тоже никогда не видели это величественное существо вблизи. Идём отсюда. Велел я: "И держи образ дракона в своей голове. План объясню по дороге. Готов?" Я поглядел на Люка, чуть устало, заранее понимая, что это будет беспокойный вечер. "Готов ли?" Он снова в замешательстве помотал головой, никак не унимаясь. "Готов превратиться в дракона? Будешь к такому готов, как же?" Да он весь на нервах. Кажется, даже после всего, что он видел и делал, это слишком для деревенского паренёка. В пятый раз повторяю, вздохнул я, не превратиться, а принять облик. По сути одно и то же, но звучит более приятно. К тому же, это на время, снова повторил я. Успокойся и сосредоточься, вызови в памяти тот облик, который ты помнишь, вплоть до самых мелочей. Я стараюсь Люк глубоко вздохнул и закрыл глаза. Честное слово. Честного слова мало. Я был совершенно серьёзен. Пойми, я запущу процесс смены облика, но то, кем ты станешь, определяешь только ты сам. Не будешь сосредоточен и превратишься не в дракона, а в мешанину из образов и картин в своей голове. Пару раз я уже видел результат подобного заклятия. Человек не смог достаточно сконцентрироваться, и готово. На выходе получается богомерский кадавр, словно вышедший из фильма Нечто. Именно поэтому я не торопил события, а терпеливо ждал, пока люк действительно будет готов. Я в одном не уверен. Парень помотал головой. Если я стану драконом, разве я не обернусь диким зверем? Что если ты не сможешь подчинить меня после превращения? Вопрос был задан с такой непосредственностью и детской наивностью, что я едва не расхохотался. «Серьезно? Правда, Люк, ты действительно думаешь, что приняв его облик, ты станешь настоящим драконом?» «А нет?» «Кажется, паренек даже расстроился». «Ну, посуди сам», — резонно заметил я. «Если ты примешь мой облик, разве ты и станешь мной? Получишь мои знания, мои умения?» Люк не смело покачал головой. Кажется, он боялся ответить слух, чтобы не сказать опять какую-нибудь глупость. Дракон это не просто громадная ящерица, какой станешь ты после превращения? Я улыбнулся. Дракон это древнее мистическое существо, свидетель истории целых континентов. В нём больше магической мощи, чем ты можешь себе вообразить. Знаешь, я как-то натравил дракона на Вессариона. Думаешь, будь он обычным неразумным хищником, я бы допустил, что он способен навредить бессмертному. Нет, конечно, нет. Люк неотрывно смотрел на меня. Но я думал, дело в драконьем пламени. Ты смотришь на внешнюю сторону, отмахнулся я. Всё куда глубже. Вот скажи, например, почему драконы похищают принцесс? Отличают их от других девушек, уносят в своё логово. Я никогда не задумывался, Люк нахмурился. Просто так было всегда, все знают. Все знают что? Но мало кто знает почему, подтвердил я. Драконы похищают принцесс или девушек из самых древних аристократических родов. Кстати, принцев и юных герцогов они порой тоже похищают. Правда? Люк изумлённо воззрился на меня. Тогда почему об этом ничего не говорится в легендах? Особенности воспитания, пояснил я парню. Принцессы, когда их похищает дракон, садятся в уголке и ждут, когда явится прекрасный принц на белом коне, чтобы спасти их. Принцы обычно порываются сопротивляться, дать отпор и погибают раньше, чем дракон успеет их унести. Какое-то время Люк молчал, переваривая услышанное, затем поглядел на меня уже более осмысленным взглядом. «Так зачем драконы это делают? Зачем похищают аристократов?» «Ага, парень умнеет, хотя и чересчур медленно. Умение задавать вопросы – первый шаг на пути к тому, чтобы начать вообще думать самостоятельно». «Власть», – сообщил я, – «драконов привлекает все ценное, а что может быть ценнее власти? Они чуют что-то такое в крови наследников престола, и для них это...» как наркотик. Я взмахнул рукой. Драконы ведь и золото ценят не само по себе, а потому что люди сделали из него сокровище. Если бы люди расплачивались яблочными семечками или соломой, драконы собирали бы их. Просто осознай, что драконы куда древнее людей как вида, и они видят мир иначе. Люди создают из общего частное, дают каждой вещи своё название, делят на множество подвидов. А драконы видят всё в первозданном виде. Власть это власть, богатство это богатство, мощь это мощь. Я поглядел на Люка, тот стоял разинув рот. Отлично. Это именно то, чего я и добивался. Что ещё стоит сейчас у него перед глазами, как не образ дракона, древнего, могущественного, непостижимого. Но нужно закрепить эффект. сделать эту картину в его подкорке более устойчивой, чёткой и устрашающей. Говорят, драконы были первыми разумными существами в мире. Я говорил твёрдым и слегка пафосным голосом, как тогда, на совете отряда. Не знаю точно, так ли это, но знаю, что время они мерят не годами, а столетиями. Сам понимаешь, как они видят людей, маленьких, хрупких, слабых, живущих один миг. Люди убивают драконов, пробормотал парень. Сколько легенд говорит об этом? Сколько? Я сочтудился. Десяток, два десятка. Исключения, ставшие знаменитыми, лишь потому, что это редкостное чудо. А сколько людей убили драконы? Нет, не людей, народов, королевств. Возможно, я немного преувеличивал, а возможно и нет. Я не вдавался в подробности. Главным сейчас было впечатлить Люка. И я уверенно этим занимался. Дракон это воплощённое могущество, заключил я. Неостановимая преграда, живущая по своим правилам, легенда в обличии прекрасное и ужасное одновременно. Взмах рукой, и фигура парня передо мной замерцала, затем пошла пузырями, будто кипящая жидкость. Детали размылись, сливаясь в одно большое чёрное пятно, а затем начали появляться вновь. На этот раз, становясь чем-то иным, расчёт оказался верен. Образ ящера действительно впечатался простодушному и впечатлительному пареньку в подкорку, и теперь его подсознание воспроизводило это. Вот взметнулись вверх кожистые крылья, выгнулась длинная шея, и меня под жуткий рёв окатило запахом пепла. Я уже был готов к тому, что сейчас произойдёт, и вовремя развёл руки в стороны. Волна пламени, ринувшаяся в мою сторону, рассеклась надвое, обтекая меня с двух сторон и выжигая всё вокруг моей фигуры. Однако поток был втрое мощнее, чем я ожидал, и приходилось прикладывать все силы, чтобы пламя не опалило мне волосы. "Люк!" я повысил голос, перекрикивая рёв дракона. "Спокойно!" Дыши ровно, тихо, без резких выдохов, и это прекратится. На какой-то миг пламя действительно стихло, а затем подоглушительный рёв взметнулось снова. Не пытайся заговорить, прокричал я. Речь это выдох, просто молчи и слушай. Лёх подчинился, и воздух вокруг меня перестал закипать. Я наконец смог разглядеть своего ученика вблизи. Вот, блин, Кажется, я перестарался. То ли мой рассказ был слишком уж детальным, а то ли люк оказался черезчур впечатлительным. И то, и другое, скорее всего. То существо, что сейчас возвышалось передо мной, не походило на недавнего дракона, или, точнее, походило как боевой конь-тяжеловес, но же ребёнка пони. Если тот дракон казался огромным, то этот был просто исполином. Глянцевая чёрная чешуя топорщилась углами и крюками, как какое-то оружие. Голову венчал ореол из целого десятка рогов, а за спиной покачивались целых 4 крыла. Демон-разрушитель из самых глубин преисподней, ни меньше. Впрочем, крылья покачивались неуверенно. Кажется, Люк просто не умел с ними управляться. В остальном всё тоже было странно: ни грации, ни плавности движений. Внешне будучи драконом, Люк движениями напоминал перепуганную мышь. "Спокойно", скомандовал я и тихо. Дракон никогда не будет так припадать к земле или вилять хвостом. Люк, не понимающий, наклонил голову. "Вот поэтому я хотел, чтобы ты увидел его в движении", поморщился я. "Медленнее. Ты имеешь хоть какое-то представление о величественности?" Дракон послушно кивнул и сделал пару шагов. Управлять многотонным телом было для Люка явно непривычно. Громадную тушу перекосило, и Люк со всего размаха врезался в скалу, превращая её в груду обломков. Я лишь поморщился. Ладно. Для тех, кого мы собираемся впечатлить, вполне хватит и того, что есть. Пошли, махнул я рукой. Пора похищать принцессу. Задрав голову вверх, Дракон выпустил в небеса тоненькую струйку пламени. Голос его сейчас звучал как громоподобный рёв, и всё же я понял вопрос. Уж больно красноречиво хлопали четыре кожистых крыла. "Да всё очень просто", ответил я. "Раз не можешь летать, беги". Дракон, не понимающе наклонил голову на длинной шее. "Врежься в стену", посоветовал я, как живой таран. Замок, конечно, придётся перестраивать, но ты внутри худо-бедно поместишься. Найди цель и беги обратно. Давай. Ещё раз громогласно зарычав на всю округу, дракон неуверенно потоптался на холме и ринулся вниз к замковой стене, по собачьей перебирая лапами. Движения ящера были настолько не драконьими, что я хмыкнул. Ну, о том, кто сейчас в замке, будет совершенно не до смеха. Найди принцессу. кликнул я драконов след или принца если честно я понятия не имел какого пола отпрыски у местного короля